Глава 76. 10 часов 38 минут. «Объясните мне, Велика...» Журден Блан-Мартен не пожелал выслушать извинения Петера. Больше всего он сейчас сожалел о том, что их с майором разделяют две тысячи километров. Не будь сыщик в рабате, он с наслаждением вмазал бы ему пороже роже, или гавой стерпел бы, кусал бы губы и просил прощения. «Объясните, как вам удалось совершить такой подвиг, майор?» Ян Сигален заманил девку в западню. Я преподнес ее вам на блюдечке. Вы пригнали на поле Рабатского аэропорта 30 полицейских и не сумели ее задержать? Я не мог знать, что мой заме... Слушайте, внимательно, Велика. Я делаю мою работу и выполняю мою часть договора. Регулирую рынок нелегалов лучше Фронтекса или консульства. Избавляю вас от многих неприятностей и прошу взамен об одном — обеспечьте мне покой. Без меня... Вы бы остались за штатным легавым, велико. Если хотите сохранить место под солнцем, найдите девушку. Быстро и любым способом. С семьей Мааль нужно разобраться окончательно, понимаете? Я займусь матерью, вы детьми. Думаю, эта работенка будет вам по плечу, а, Велико. Конечно. Блан Мартен закончил разговор, не простившись. Этим утром он нуждался в покое, в ясности мыслей. Вечером открывается симпозиум Фронтекса. Нужно отшлифовать речь подготовиться к выступлению перед пятьюдесятью министрами и главами государств. Нет времени ни на проблемы ассоциации, ни на отделе Заири, который вынурнул из ниоткуда, ни на утопленников, на которых всем плевать. Кстати, их смерть поможет сделать вступительное слово более эмоциональным. Долгая жизнь научила Жордена. Публика любит свежие трупы. Они вызывают сострадание. Журден вышел босиком на согретый солнцем деревянный пол террасы. Он успеет подумать в бассейне. Но сначала нужно изничтожить подкорень семейства Мааль. Все приходится делать самому. Он снял трубку внутреннего телефона. «Ибра, Бастон, поднимайтесь, вы мне нужны». Двое телохранителей ждали у входа на стеклянную галерею между бассейном и домом. Стояли, скрестив руки, похожие на тренеров по плаванию, будительно наблюдающих за питомцами. Блан-Мартен убедился, что суфьету нет поблизости, шагнул к ним и кивнул на высокие башни. «Совершите небольшую прогулку, парни. Векдус, еще раз. Загляните на несколько минут и сразу возвращайтесь. Корпус аж девять, этаж 7 Только на этот раз не прокалитесь». Ибра и Бастун ответили невыразительными тупыми взглядами, и хозяин сделал еще один шаг, развязал пояс халата, оглянулся, нет ли чужих ушей, и не сказал, прошипел. «Убейте ее».